«Глава 13. «Да, случилось», — подтвердила Мадей худшее из предположений Агаты. «Они попали в аварию. Погиб тот, кого девочка считала своим отцом. Её мать в тяжёлом состоянии. Сама девочка не пострадала. От пережитого стресса у моей дочери проснулся дар. Со мной связалась Евгения, бабушка девочки, и всё рассказала». «Элина познакомила тебя со своей матерью?» Она имела на тебя виды? Агате было стыдно признаться в этом, но почему-то эта информация очень неприятно царапнула в душе. Амадей, конечно же, это почувствовал, потому что его губы дрогнули в улыбке. Нет, Элина не имела на меня виды. И да, познакомила. Точнее будет сказать, что это благодаря Евгении мы познакомились с Элиной. Евгения была у меня с визитом несколько лет тому назад. В тот период она долго болела. Не знала, выживет ли после тяжелейшей операции, сомневалась, стоит ли её делать. Тогда она и пришла ко мне. Эйлина её сопровождала. Так мы и познакомились. Агата, услышав это, опять попыталась встать, но её опять не отпустили. «Агата, я нормальный, живой мужчина. Да, я не святой, но я не сплю с каждой женщиной, кто хочет этого». «Своей женщине, своей избраннице я не изменю никогда. Да, я знаю, каково это — жить со мной. Я буду слышать каждую твою мысль, но в ответ я обещаю отвечать на все твои вопросы точно так же честно и без утайки. Мне кажется, это справедливо, как ты считаешь?» «Да, вполне». Агата кивнула и уточнила. «На все вопросы?» «Да, на все». Я считаю, что в браке должны быть обоюдные желания и максимально открытые друг для друга мысли. Иначе как жить с человеком бок о бок, делить с ним еду и кров и не доверять ему? Единственное исключение составляет моя официальная, скажем так, работа. Там я связан государственной тайной. В любом случае, если что-то связанное с ней будет касаться наших отношений, нашей семьи, ты узнаешь об этом первое. Агата кивнула, принимая его ответ, и всё-таки встала с его колен, но лишь за тем, чтобы опуститься на скамью рядом. Прижалась к его боку, забрала его ладонь в свои, обхватив её сразу двумя. Амадей, поняв, что Агата не обиделась, а лишь пересела, расслабился. «Амадей, расскажи мне о своей дочери. Как её зовут? Ты уже слышишь её или она слишком далеко?» Сегодня ночью Евгения позвонила мне, сказав буквально следующее. «Амадей, у вас есть дочь. Её зовут Лукреция, ей четыре года. Она моя внучка, и вы нужны своей дочери. Она ждёт вас». «Она тебя ждёт? Амадей, я не понимаю, девочка знает о тебе?» Евгении сообщили о том, что её родные в больнице. Она улетела к ним сутки назад. Уже там, в больнице, девочка и рассказала бабушке о том, что её мама не спит, но она уже не проснётся. «Элина в коме?» — догадалась Агата. «Да», — Амадей кивнул. «Ребёнок не знает, не понимает, как это назвать. Девочку привели к маме. Она лишь взяла маму за руку, и тут всё случилось в первый раз. Девочке никто не объяснял, как себя вести в таких ситуациях. Как ставить блок, чтобы не видеть будущее человека, к которому прикасаешься? Элина со слов своей матери знала, как это происходит, и сразу заговорила с дочерью. Сознание человека, находящегося в коме, спутано, но оно есть. «Выходит, Элина точно знала, от кого она родила дочь», — медленно проговорила Агата. «Да, получается, что Элина точно это знала», — признала Модей. «Именно поэтому она заговорила с дочерью в надежде, что девочка её услышит», догадалась Агата. «Да, именно». Лукреция сказала бабушке, что её мама говорит с ней, если взять её за руку, и она тут же продемонстрировала это бабушке. Подошла к кровати матери, взяла её за руку и озвучила то, что сказала ей мать. «Евгения умная женщина, она сразу всё поняла». «Агата...» «Я должен лететь в Италию к своей дочери. У девочки совсем мало времени. С каждым часом ей всё сложнее. Дар раскрывается, она слышит мысли людей. Я лишь попросил Евгению не приводить больше ребёнка в больницу. Там слишком много боли и страданий. Она маленький ребёнок и не должна пропускать это через себя. Она ещё не готова». «Ты хочешь, чтобы я летела с тобой?» «Не в этот раз. Не тот повод, чтобы показать тебе эту красивую страну. Я обещаю тебе, что мы обязательно там побываем. Все вместе. Италию надо узнавать не только по туристическим маршрутам. По ней надо путешествовать с её жителем, и тогда ты точно так же влюбишься в эту страну, как и я». Губы Амадея дрогнули в улыбке. «Агата, я очень хочу показать тебе ту Италию, которую знаю я». «Звучит заманчиво». Агата вздохнула и смогла, наконец, улыбнуться. «Завтра мы с Михкелем улетим. Нас не будет всего несколько дней. У девочки гражданство нашей страны, а официально других родственников, кроме бабушки, у неё нет, так что не будет проблем с выездом из страны. Зная Элину, не удивлюсь, что у неё были подготовлены все необходимые бумаги для матери на вывоз девочки из страны». «Хорошо». Агата согласно кивнула. «Справитесь тут с графом вдвоём. Нас не будет несколько дней. Надо организовать похороны мужа Элины, и боюсь, что и её самой». «Поверь, мы справимся», — Агата произнесла это уверенно. «Граф у нас воспитанный кот, а ты лети к дочери, ты ей нужен». «Точнее, за дочерью», — поправил он её. «Да, за дочерью». Агата повторила за ним эхом.